Любовно рассказывавший о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хранился днями в хлебах, шарил в сараях по деревням. Умирая от голода, вырывал у детей куски. Последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был ранен своей пулей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 Камни домов, дворцов, Как орут теперь дырявыми глотками по дорогам. Железо пело, бежало в морях, в горах, Звонило по подойникам на фермах Славной молочной песенкой. И коровы трубили благодатной сытью, Пели сады, вызванные из дикости, Смеялись мирядами сладких глаз. Виноградники набирали грезы, Пьянели землей и солнцем.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 И не попадись на дороге, не протяни руку. Оторвут и руку, и голову, и самый язык из горта не вырвут, и исколют сердце. Это они в голове, шумы рёвы развалившегося оркестра. Шуршит за изгородьё, шипит, будто змеи ползут на садик. Я вижу через шиповник, ползёт гора хвороста и дерев со свежими остриями рубки. Шипит хвостом по камням дорога.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 и прекратились сношения. Новый начальник, рыжебородый рассыльный, рычит из-за решетки. «Чего? Никакой за заграницы нету! Одни контрационеры! Мало вам писано! Буде, побаловали!» И вот сложил свою сумку дрост и занимается по хозяйству. Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы с топором, с веревкой, идет за шоссе, за топливом, на зиму запасает.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 тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку. «Европа, Европа, куда ты идешь? Над бездной ходишь. Как неспровергнуто все. Аж... Да кушай, гарасим, борщок стынет. Сдалась тебе твоя Европа, какое лихо. Ну что тебе? Гроши тебе дают. Гроши? Ну шо ты у политики домекаешь, а? Правильно говорит Прокофий».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 Обрадовался матрос, и его широкая, как кастрюля, до да черна загорелое лицо раздвинулась еще шире и заиграла зубами. Как же не Вологодский, говору своего не чуешь? Смеются, как про нас. Ковшик менный упал на но. Оно хоши до да санна ну да ладно, все оно. Ах, шутте, дери, верно, правильно. Ну, старик, наш, Вологодский, покажся мне.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 Так. Ну, поехал. Шипит шага два и останавливается. Лицом на море. Шепчет. А дозвольте вас спросить, как же теперь ллойд Джордж? То есть, что вы хотите знать, Дрозд? Гора молчит, раздумывает. Все к морю. Потом хвост ее медленно заворачивается, с шипением, словно и он все думает. дрост приближается ко мне и опять чуть слышно.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 а ведь как европа какую культуру сеяла а и сам лой джордж я читал у все его слова до слез ну теперь все пропадет герцен замечательно пишут россия пропадет все пропадет и правильно говорит про кофе откровенно от крови и он уходит праведник на кладбище нашем, праведнике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 Может быть, тихий сон навеют поля ночные, Накаркают вороны на рассвете.